«О, это не может быть правдой! Какие-то проблемы?» спросила девушка за прилавком. «Да, возникла проблема. Вместо трехсот фунтов, которые, как я видела, отсчитал Брайан, теперь в конверте лежала только десятифунтовая купюра. Простите». Я растерянно взяла Алису за руку. «Мне нужно вернуться». Я повернулась и потянула Алису к дверям. «Мамочка!» Ее маленькие ножки бежали за мной, пока я торопилась выбраться из магазина. «Это значит, что я не смогу взять юбку?» Как только мы вышли из торгового центра, Я присела рядом с ней взяла ее руки в свои. «Глупая мамочка забыла деньги», — улыбнулась я. «Но я обещаю тебе», — сказала я от всего сердца, крепко сжимая ее ладони, — «обещаю, что однажды я обязательно вернусь и принесу тебе Эту юбку понедельник, 8 августа 2016 года. Я сказала б р а й н у что будет трудно готовить хорошую еду каждый вечер с таким сокращением моих денег на хозяйство. Тебе просто нужно стать немного более изобретательной, любовь моя». Он улыбнулся и взъерошил мои волосы. «Почему мы должны экономить?» Я отстранилась и пригладила свои волосы. «Я думала, на работе все стало лучше». «О, не используй это слово «экономить».» Брайан потер пальцами свой нос и глубоко вздохнул. У нас нет проблем с деньгами, г а р р и т Ты знаешь, почему я это делаю. Мне нужно снова научиться доверять тебе. Я прикусила губу изнутри. Я не хотела повышать голос. Мне просто нужно больше на жизнь, сказала я терпеливо. Алисе нужна новая обувь и... «Гарриет!» — фыркнул муж. «Неужели ты правда думаешь, что я дам тебе наличное? Ты помнишь тот случай, не так ли?» «Я не хочу это повторять. Ты потеряла три сотни фунтов». «Я ничего не теряла. Денег не было в конверте». е о, -о, -о, -о. «Пожалуйста, давай не будем проходить через все это снова!» Вздохнул он. «Деньги не исчезают сами. Просто веди подробные записи всех расходов, сохраняй все квитанции и чеки, и если Алисе нужна новая обувь, то мы вместе сможем сходить и купить ей в субботу. Хорошо? Хорошо?» Повторил Брайан, когда я не ответила. «Это будет неплохо для нас. Приятный семейный поход за покупками. Совместный. Как только я вернусь с рыбалки, и ты будешь готова, идем и покупаем Алисе новые туфли». Он протянул руку и снова взъерошил мои волосы. ы н о видишь, все в порядке». г а р р и е т я сидела в машине, уставившись остекленевшим взглядом на незнакомую дорогу впереди, сжимая сумочку на коленях и размышляя, есть ли у меня другие варианты. Выбора не было. Мне надо найти отдаленное убежище, в котором мы планировали спрятать Алису. С этого момента придется платить наличными за то немногое, что мне нужно, но я все еще уповала на то, что не пройдет много времени, прежде чем я узнаю, что Алиса в безопасности, и смогу понять, что делать дальше. Страх гнал меня к Корнуолу, но я также была исполнена ужаса перед тем, что оставила позади И чем дольше я отсутствую, тем будет хуже. Брайан, наверное, уже вернулся домой. Я представила его лицо, когда он входит в дом и понимает, что меня нет. Какое-то время он будет предполагать, что я выскочила на минутку, но как скоро он поймет, что мне пора бы уже вернуться... Через сколько времени он сообщит Ангеле о моем исчезновении, как быстро он убедит их, что я настолько неуравновешена и расстроена, как он и говорил, что они должны незамедлительно меня разыскать. Я положила сумку на сиденье рядом с собой и завела двигатель. Я не могла больше терять время, мне нужно добраться до места, как можно быстрее. Как только я увидела мигающие огни полицейской машины, припаркованную у моего дома в день праздника, я поняла, что мой план начал исполняться, и Алиса исчезла. Брайану уже сообщили новость о пропаже дочери, и вскоре они расскажут мне. Теперь отступать было некуда, и я продолжала размышлять, наблюдая за ними через стекло. Брайан вытащил меня из автомобиля и повел вверх по садовой дорожке. Его удочки лязгали, как лодочные мачты на ветру. На очень короткий момент мое сердце кольнуло сочувствием к нему. Несмотря на все, что он делал, Я усомнилась. Заслуживает ли он думать, будто его дочь похитили? Алиса пропала. Его слова прозвучали криком в неподвижном воздухе. Я села на землю, когда ноги обмякли подо мной, словно мои силы забрали вместе с дочерью. Тогда меня на самом деле сразила мысль о том, что в этот самый момент я и правда не имею представления, где Алиса. Я могла бы показать на карте, где она должна быть, но в моем воображении каждая дорога и автомагистраль между нами представляли со стянувшейся бесконечностью, и я испугалась, что, возможно, действительно потеряла ее навсегда».